Заезженный физически и морально, Смыков поступил вопреки просьбе Жердева и спустя полчаса опочил, предварительно подкрепившись припасами, оставшимися в четвертом вагоне от гвардейцев, и немного подкормив вечно алкающую топку. Снилась ему бацилла, в нагом виде парящей над обратившимся в руины разъездом рогатка. Поскольку Смыков даму своего сердца в неглеже еще не видел, тело она имела чужое, пышное, как у рубинцевских моделей. Нельзя сказать, чтобы Смыков предпочитал подобный тип женской красоты, но именно таким телом ему пришлось однажды пользоваться две недели подряд, и с тех пор оно накрепко засело в его памяти. Все попытки привлечь внимание любимой закончились безрезультатно, и Смыков решился на крайнюю меру. Стал шарить вокруг себя в поисках подходящего куска щебня. Тот факт, что подбитая в полёте бацилла во время приземления может получить травмы, почему-то мало волновал Смыкова. Стремление обладать девушкой было так велико, что уже не имело значения, в каком виде она ему достанется. Однако вместо камни под руку Смыкову попался еще не остывший кочерга, что мигом положило конец сладострастным видениям. Он со стоном вскочил, сразу вспомнив все перипетии последних суток, и узрел, что через торфяное поле к железной дороге цепочкой бегут люди с поклажей на спине и с оружием в руках. «Его чудо!» Та, что недавно мерещалась Смыкову в сладких грезах, явилась ему во плоти Бацилла первой вскарабкалась на паровоз и протянула Смыкову свою хрупкую ладошку. «Ну, привет!» «Здравствуйте!» Не какими-то там банальными голосовыми связками, а всеми фибрами своей души, произнес Смыков. Впрочем, чудное видение длилось недолго. Бациллу тут же оттер в сторону зяблик. Поглумливой ухмылки которую можно было понять, что вся подноготная геройских поступков Смыкова для него яснее ясного. «Но ты корешь и даешь стране угля», — сказал Зяблик с любопытством оглядывая механизмы управления паровозом. «Хоть и мелкого, да много. А пацанов этих вы зачем замикстурили?» «Это не мы. Сейчас все объясню. Но сначала пусть мне кто-нибудь дровишек подаст». Тут, понимаете, какое дело приключилось. Энергично Шору и Кочергой в почти потухшей топке. Он кратко рассказал историю, случившуюся на разъезде рогатка. Внимательно выслушав Смыкова, зяблик помрачнел. Обнаглела природа. Похоже, беда это все ближе к нам подбирается. Эх, жаль, Левки с нами нет. Уж он-то объяснил, что к чему. «При чем здесь Левка?» – сорвался Смыков. «Разве у вас своих мозгов не хватает?» «А откуда у меня мозги? Я как раз хотел у тебя немного одолжить, чтобы свою задницу намазать. Тебя, муфлон чеканутый, куда послали? Ливер давить в кастилью или на курсах машинистов обучаться?» «Тссс!» – Смыков приложил губам палец. Речи зяблика уязвить его не могли, однако нельзя было допускать, чтобы эти поношения дошли до слуха бациллы. К счастью, та уже перебралась на тендер и внимательно рассматривала тела убитых гвардейцев. Зяблик, понизив голос, продолжал распекать приятеля. «Верка, считай, на верную смерть пошла! Лёвка с шансонеткой к чёрту на рога отправились! А ты из-за этой шелохвостки назад вернулся! Погубят тебя баба когда-нибудь! Носишься с ними, как курва с котелком! Взять бы тебя за шкирняк, да в эту топку сунуть!» Смыков, не сводившись с бациллы глаз, отвечал толково и вполне дружелюбно. «Вы, братец мой, много на себя не берите. Не хватало еще, чтобы всякая барачная моль меня жизни учила. Сами подумайте, какая выгода для нас всех будет, если мы сейчас воронки с наскока возьмем и Кастильскую миссию деблокируем. Иначе бы вы еще целый месяц собирались. Дошло? А теперь относительно меня самого». «Если я в Кастилью тайно проберусь, как тихарь чужеземный, это одно. А если совместно с Доном Эстебаном, как его почётный гость, совсем другое. Разве Жердев вам это всё не объяснил?» «Что он объяснить мог, фраер опухший? Только сопел до да за своё мудьё держался. Жаловался, что пуля его задела, аккурат за причинное место. Хотя какая к хренам пуля, если ты говоришь, что никакой перестрелки не было?» «Вон, кстати, он!» Зяблик выглянул в боковое окошечко. «Под руки ведут, как цацу малохольную Вскоре снаружи раздались сдавленные стоны, похожие на те, что издают в туалетах люди, страдающие запором, и, жердив при содействии целой толпы анархистов, влез в кабину паровоза. Его брюки в паху набрякли от свежей крови. «Ох, несчастье-то какое!» Заныл он из-под тишка, подмигнув Смыкову. На нос, понос, на жопу насморк, а на елду боевая рана. Не думал, не гадал, а обрезанцем стал. Давайте я вашу рану перевяжу. У меня как раз и бент при себе имеется. Без тени юмора предложила Бацилла. Да уж я сам перевязал то, что осталось. Раньше мне на это дело и солдатской обмотки не хватило бы. А теперь носовым платком вполне обошёлся. Сочувствую, буркнул Зяблик. Хотя что-то ты, дядя, темнишь. «А с этим что делать будем?» – спросила Бацилла, имея в виду мертвых гвардейцев. «Похоронить бы их надо по-человечески». «Времени нет. Отнесем пока в задний вагон, чтобы не мешали. Пусть с нами до самых воронков едут. А там определимся. Если агилы нас укокошат, все в одной куче и сгинем. Ну а если мы верх возьмем, один хрен могилу рыть придется». «То на то и выйдет!» Пока анархисты снимали мертвецов стендера тендера, Смыков шепотом спросил у Жердева. «Вы что, и в самом деле члена вредительства учинили?» «Ещё чего! Мне моя елда дороже, чем народному артисту Лемешеву глотка! Тут смекалка нужна! Я воробья камнем подбил, башку ему оторвал и в штаны засунул! Скажи, и праводоподобно получилось?» «Правдоподобно!» Смыков критически покосился на ширинку Жердева. «Как вы только не догадались, коч хочет туда засунуть!» «Но всё равно спасибо!» «Своё слово сдержали!» «Моё слово — кремень!» «Я, между прочим, в такие тайны посвящён, у которых у других сразу очко треснет!» 25 лет подряд подписку давал о неразглашении!» «Сначала Мяснику Абакумову, потом Суке Серову!» а уж напоследок фуфломёту семичастному. А когда к этому Моньке пучеглазому Андропову, то есть вызывать стали, я наотрез отказался. Говорю, что забыл всё по причине фронтовой контузии и хронического алкоголизма. Ну и махнули на меня рукой. Тем более, что международная обстановка в тот момент сильно обострилась. Сам помнишь, чумиза косопуза и на нас рогом попёрла. Да и с чехами стоп с прихватом получился. Неизвестно, какую новую парашу выдал бы сейчас Жердев, до этого уже намекавший на свою дружбу с маршалом Линь-Бяо и президентом Готвальдом, но Смыкова позвал снаружи зяблик, помогавший анархистам снимать стендеры покойников. Окоченевшие трупы гвардейцев были сложены в рядок под железнодорожной насыпью, а поблизости от них переменалась на Генангу, гузяблик и бацилла. Анархисты, уже разместившиеся в вагонах, пялились на все происходящее из разбитых окон. «Ты, Смыков, всё на свете знаешь, а особенно следственную практику. Вот и скажи нам, как считаешь, почему этих жмуриков вместе с дровами в тендер засунули?» «Полагаете, что их сжечь собирались?» Насторожился Смыков, живо вспомнивший жуткую заваруху на разъезде рогатка. «Уверен на все 100 Мне эти красавцы сразу не понравились. Когда их с паровоза тащили, ещё ничего были. Дубари как дубари». «А сейчас подай-ка сюда кочергу!» Заполучив длинную железную клюку, сплошь покрытую чешуей окалины, зяблик принялся энергично тыкать ею в ближайшего покойника. Однако так и не смог сдвинуть тело с места. Звуки при этом производились такие, словно железо соприкасалось не с человеческой плотью, а с обожженной на огне глиняной болванкой. «Как будто к земле приросли черти!» «Так говоришь, там на разъезде каменный человек вам поперёк дороги встал?» «Именно!» — высунувшийся наружу Жердев опередил с ответом Смыкова. «Со мной уже второй раз такое случается. Тогда, в киркопии и сейчас. Чудище каменное, но с виду как человек. Я так соображаю, что это самые зараза что под землёй таится. Шутки с людьми шутит. Не то нас под свою поганую сущность подгоняет». Не то наоборот, из своего теста новую человеческую породу лепит. Ладно, пусть тут и лежат. Лучше их зря не трогать. Неизвестно ведь, по какой причине они ласты свернули. Крови-то ни капли не видно. Наверное, первые, кто помер, в каменных идолов превратились, которые за своими же друзьями гонялись. Тогда очередных ещё тёпленькими стали на тендер стаскивать, чтобы сжечь к ядрёной матери. Огонь ведь от любой заразы очищает. Только не успели дело до конца довести. Помешало что-то. Да вы посмотрите только, посмотрите!» Бацилла отскочила от мертвецов с такой прытью, словно кто-то из них попытался ущипнуть ее за ляжку. Гвардейцы, по неизвестной причине отдавшие богу душу, выглядели еще более мертвыми, чем раньше. Но с ними сейчас происходило что-то неладное. Сразу на нескольких трупах хлопнула одежда, Отлетели от гимнастерок пуговицы, трещали распираемые изнутри голенище сапог. Мертвые тела раздулись, почернели и превратились в уродливые маски. Зяблик резко взмахнул кочергой, и у одного из покойников по плечу отломилась рука, но тут же приросла к животу другого трупа. Меттовицы до этого лежавшие в рядок, на глазах увеличивались в размерах. Теряли сходство с представителями рода человеческого, соединяясь в одну слитную массу. Серую, как гранит, и зыбучую, как лава. «Атас!» – заорал зяблик, занося свои орудие для нового удара. «Рвём отсюда!» Паровоз засвистел, зашипел и окутался паром. Рычаги шатунов крутанули колёса. Раз, другой, третий. Сначала с натугой, а потом всё энергичнее и энергичнее. Состав резво тронулся с места. и Исмыков, забросив бациллу на лесенку, едва успел вскочить следом. Зяблик, так и не выпустивший из рук кочерги, запрыгнул на подножку последнего вагона. Поезд, словно почуявший опасность живое существо, быстро набирал скорость. Позади него росло и ворочалось серое чудовище, еще недавно бывшее мертвой человеческой плотью, а ныне превратившееся неизвестно во что.